Глава 13 «Скушай печеньку, пока молния не расколола твою бинарную черепушку». «Прррррррр». Изо рта Арли вырвался чайный фонтан, орошая кучеряшки Глеба. И вообще вообще-то главную новость на потом хотел оставить», офигевшим голосом сообщила мне девушка. Глеб хлопал на меня глазами, не сильно обращая внимания на чайный водопадик, стекающий с его щек. Он посмотрел на Арли, потрогал своё лицо, убедился, что оно действительно мокрое, и потянулся к салфетке на столе. «Эмм...» — наконец выдвинул он из себя какие-то звуки. Судя по реакции Арли, «мне не показалось, верно?» Арли рассмеялась. «Тебе тоже нужна повторная отправка данных?» — разочарованно спросил я. Арли рассмеялась. «Не понял», — опешил Глеб. «А чего тебе непонятно?» — добавила девушка железо в свой голос. «Он микроид». «А ты тормозом как был, так и остался. Если тебе кажется что-то странным, не надо фарами светить. Лови, пока не убежала. Пока будешь докапываться, профукаешь всю жизнь». «Э-э-э», <Jah> <büyük> только и смог выдавить из себя Глеб. «Вот поэтому и мы расстались», — вздохнула Арли и с улыбкой посмотрела на меня. «Он тормоз, который считает странности плохой штукой». «Расстались?» — спросил я, пытая чайный пакетик пальцем. «Мы расстались из-за того, что у тебя кукушка поехала», – начал сердиться Глеб. «И, судя по всему, ничего не изменилось. Посмотри на себя. Хвосты цветные, косметика дикая, шмотки все». Он сглотнул. И «Я даже понял, почему. Выглядит Арли действительно вызывающе». Она кивала и загибала пальцы на каждое его замечание. «А теперь ты притащила с собой такого же Шизу», – закончил он и зло посмотрел на меня. «Я не Шиза. Я скриптоид». Глеб закатил глаза. «А печеньки у тебя есть?» спросила Арли. «Тишина. Что вам нужно?» сквозь зубы спросил Глеб. «Давайте побыстрее». «Тьмушники?» кивнула Арли. «Я же сказал, нет. Они не берут кого попало. Их и так много, а вот байеров мало». «Мы никто попало. Мы Арли и скриптоид», возмутилась Арли. «О, а вот сейчас верно», обрадовался я. Глеб подался вперед и обхватил руками голову. «Даже если я приведу вас к ним, нас просто пошлют. И меня, и вас. Вы сумасшедшие, а я притащил к ним сумасшедших». Казалось, что Глеб был в отчаянии, но при этом он нас еще не выгнал. «Он», — Арли показал на меня пальцем, — «необычный. Может, всякие штуки-дрюки». «Ясно», — выдохнул Глеб. «Ты для этого его притащила? Считаешь, что он тебе поможет попасть к тимушникам, да?» «Опс», — хихикнула Арли, — «а я думал, никто не догадается». взаимоотношений с Арли 3 всего 49. Глеб повернул ко мне голову. «Ты программист? Нейроинженер? Не знаю, может, физик на крайняк?» «Нет. Им только такие нужны. Вакансии сумасшедшим давно закончились». Он печатает быстро, на полном серьезе, заявила Арли. «Даже я понимал, что это так себе достижение». «Ага, впечатляет. Еще немного ты станешь лидером тьмушников, братан», съязвил Глеб. Какое-то время мы молчали. Были слышны только булькающие звуки и смешки Арли. «Еще он буль боль боль не буль, чувствует боль пробулькала чаем Арли. Она смотрела на меня и пыталась повторить мой трюк. Как бы не так. Такие пузырьки получаются только с четким расчетом давления воздуха в соотношении с плотностью чайной жидкости. «Уже боль чувствую, боль ответил я. «Бам!» Мы оба вздрогнули. Я подавился и закашлял. Арли хихикнула. Это Глеб с размаху ударил ладонью о стол «Вы можете быть серьёзнее?» Гаркнул перекачанный тормоз. «Какого чёрта вы творите? Вам сколько лет?» Мы ответили одновременно. 23 сказал я, выпрямляясь в струнку. 26 сэр!» — отдала Арли честь. «Боже!» — простонал Глеб. «Идиоты нашли друг друга?» Мы с Арли переглянулись. «Да что ему не нравится-то? Сам спросил, ещё недоволен». «Короче», — сказал Глеб. У вас минута, чтобы сказать хоть что-то по делу. Арли сунула мне в рот шоколадное печенье. Ого, как вкусно!» – почавкал я в ответ. 50 секунд. Цвет лица Глеба стал краснее Арлиных губ. У нас время кончается», – сообщил я Арли с набитым ртом. Она совала в меня уже третье печенье. «Блин, ты что-нибудь еще умеешь?» – спросила Арли. «Нас кушай еще, потом не будет». 30 неверно рассчитал время Глеб. «Вот тупой». Взял, скосил пять секунд. «Мои вычислительные возможности?» «Не канает». «Память отличная?» «Тоже не очень». «О чем это вы?» «Чуть более заинтересованно», спросил Глеб. Мы не обратили на него внимания и продолжали переговариваться. «У меня маленький уровень. На десятом появится еще что-то», начал загибать я пальцы. «Так же делала Арли. Могу войти в ограниченный боевой режим и вряд ли кто-то со мной справится. Могу подключиться к Айвалу за чужого персонажа». Могу контролировать ограниченные процессы химии своего организма. Выудить из ядра данных любую информацию 20-летней давности. Могу булькать и...» Я смотрел в потолок и не видел, как у Арли Глеба отвисли челюсти. «Погодь, погодь. Ты что, можешь?» – перебил меня Глеб. «За чужого перса воевал зайти?» «Да. Нужен только криптоключ». «Это невозможно», – возразил парень. «Криптоключ – лишь малая часть защиты». Персонажи создаются исключительно под физиологию человека. Все данные вот здесь». На последних словах он постучал себя пальцем по виску. «Технология интеграции работает по принципу двойной аутентификации. Начал я умничать, и Арли сморщило лицо. Техническое и нейроадаптивное. Чушь какая-то», — прошептал Глеб. Я продолжил. «Техническая защита реализуется криптоключом. Его я обойти пока что не могу». А вот нейроадаптивная защита — это то, как ваша самоидентификация воспринимается системой. Чтобы Арли вошла в Айвал, она должна воспринимать себя как Арли. Обмануть систему в этом невозможно. «Эси псих?» — спросила Арли с неприкрытым любопытством. «Ну если у кого-то будет сто личностей, которые верят, что они сегодня камень, а завтра Глеб». Глеб покраснел. «Личность на криптоключе сверяется с тем, кем вы себя считаете», — сказал я и, повторяя за Глебом, ткнул пальцем себе в лоб. Если ты не веришь в то, что ты Арли, ты не сможешь зайти в I-Vals, ЭЦП, Арли. То есть, если я поверю, что я Глеб, то смогу зайти в игру. Теоретически, если ты действительно сможешь в это поверить и осознать себя им, ответил я, рассматривая то, что осталось от чайного пакетика на дне стакана. Но, по моим сведениям, это на грани невозможного. Вы не умеете пользоваться своей нейросетью. Скорее, она вами пользуется. Я первый раз об этом слышу. Откуда ты это знаешь? Недоверчиво спросил Глеб. Я пожал плечами. Откуда я знаю, откуда я это знаю? Знаю и знаю. Арли вскочила. Ее лицо засияло. А давайте попробуем. Глеб с опаской перевел взгляд на Арли. А можно без экспериментов в моем доме, простонал он. Главная нейронная сеть сейчас не сможет идентифицировать меня в сети, сказал я, немного подумав, добавил. Но ну, это в теории. Главное не и чё, опешил Глеб. А почему главное? Хотя постой, я не хочу этого знать. Бум. Я услышал звук соприкосновения лба со столом. Глеб в отчаянии бахнулся об него головой. «Ого!» – воскликнула Арли. Удивляться было чему. Комната выглядела роскошно, по-геймерски. Океан полок с анимешными фигурками, коллекционными изданиями журналами в сфере IT. Стены увешаны плакатами с дорогими машинами красивыми женщинами. Компьютер был столом. Точнее, стол был компьютером. Под стеклянной столешницей виднелись трубки с азотным охлаждением. Все светилось, вертелось, но не издавало ни звука. Вся комната сверкала чистотой. Арли с интересом разглядывала плакат с чернокожей моделью и сказала. «Хм, я думал, ты не любишь шоколад». «Уймись», — буркнул Глеб. Девушка рассмеялась. «Ты уверен, что нас не засекут?» — тихо спросила девушка, протягивая мне свою ЭЦП. Глеб не услышал ее слов. Примерно на 94%. Также тихо ответил я и подключил криптоключ Арли в USB-разъем. Точнее, попытался. Разъем не подошел стороной. Развернул ключ и сунул снова. В смысле, не заходит? Развернул опять. О, подключилось. Как так-то? Глеб оторвался от созерцания черного тела повернулся к нам. «Ладно», — сказал он. «Быстрее заканчивайте с этой фигней проваливайте». Я пожал плечами. «Активировать модуль генератор персонажа». «Подтвердите выбор персонажа Арли». «Подтверждаю». «Хи», — сказала Арли вторая. Арли настоящая сориентировалась быстро. «Хи», — ответила она. Какое-то время две Арли смотрели друг на друга. «Э?», -э" — спросил Глеб. «Что вылупилось?» — спросила Арли вторая у Арли первой. «Бедный Глеб. Сегодня он сильно подкачал челюстную мышцу. Ночью она будет приятно болеть». «Э?», -э" — снова экнул парень. «Вы что делаете?» «Хлебушек, тебе же доказательства нужны», — голосом марли сказала подделка и кокетливо заулыбалась парню. То содрогнулся. Подделка трансгендер не стал дожидаться ответа тормоза. Схватил, схватила провод, айхол и со странным щелчком подключила его к затылку. Противные ощущение залезающих в голову червей подавились раз и навсегда. Воображаемая бинарная нога втоптала гнид в такую же бинарную землю, больше они не побеспокоят. и не смогут выдать меня главной нейросети. Арли хохотала. Мой кулак ударил по клавиатуре. На кнопку enter Инициализация. 100%. Проверка цп Доступ разрешен. Добро пожаловать в Айвал, Карина Дмитриевна. Запуск 100%. Арликина явилась миру Айвал. Вероятность, что это имя было не занято при создании персонажа в ближайшие года, крайне мала. Значит, Арли его создала очень и очень давно. «Что за...» — тихо сказал Глеб. Даже Арли перестала смеяться. Они смотрели в монитор. Функция обозрения была включена. Они видели тёмную эльфийку 62-го уровня, которая что-то перебирала в своём инвентаре. Очень быстро. «Удивлены?» — хмыкнула Арли вторая. Бывшая парочка синхронно вздрогнули и с ужасом посмотрели на подделку, которая стояла, скрестив руки на груди. Они не сразу сообразили, что я даже не сел на кресло перед подключением. Девушка растирала себе глаза. Видимо, в глаз что-то попало. «Невозможно», — промямил Глеб. «Но ну, как?» Ненастоящая Арли рассмеялась. «Вы, туповатые людишки, не можете пользоваться даже малым процентом своего железа. Это гениальное изобретение стало для вас мусоркой. Хм, как бы тебе тупеньком объяснить? Это то же самое, что подведюху GeForce RTX 6080 гонять в Марио. Смекаешь?» Никто из присутствующих не ответил. Они лишь хлопали ртами в такт миганию глазами. «А там кто?» — смог выдавить из себя Глеб и кивнул на монитор. «А там он!» и Вот теперь я в женском теле. Ничего особенного. Нет, правда. Обыкновенная тёмная эльфийка 62 уровня. Класс «тёмный жрец». Я оказался прав. Главная нейронная сеть не смогла меня идентифицировать. Я призрак в её коде, в доспехах. И до тех пор, пока этот алгоритм не распознают, я волен делать здесь что угодно. Что за неэффективная экипировка? Вслух проговорил я но подумал, дрянной шмот. Я стоял на безопасной полянке локации с мобами 55-60 уровня и перебирал инвентарь Арли. Не самое целесообразное занятие, которым стоит заниматься при первом погружении в Айвал, но... На меня смотрит Арли и Глеб. Что-то же надо делать. Быстро анализ показал, что прокачка Арли по канону. Нас это не устраивает. К черту скипетр черного святотатства на прибавку к Регену маны Так, плутовской меч. Одеваем. Подумаешь, на двадцатый уровень. Зато силой и ловкости хватит даже темному жрецу. По сину, конечно, ни разу не попаду, но я и не полезу на них. И вообще, зачем она его с собой таскает? А, ясно. Симпатичненько. Согласен. Еще несколько минут я жестко раздевал и одевал женский аватар. Пил зелье, бафался тем немногим, что у меня было, и предназначалось для танков. Мимо кто-то пробегал. По виду ну что надо. Имя Шматко 69. Уровень 58. ХП 2322. МП 15200. Класс стихийный маг. Это ты удачно забрёл. Я вышел из безопасной зоны. Я твою маму топтал, крикнул я непроизвольно. Да, вообще ведь не хотел так говорить. Маг-блондин в зелёной робе и посохом удивлённо повернул на меня голову. Чего? Ты кластер не попутал, фуфилка? Ответил он мне что-то на эльфийском. Паралич". Вероятность срабатывания зависит от сопротивления цели к магии тьмы. Стоишь на месте и глядишь айзами во все стороны. Сказать тоже ничего не можешь. Сработало. Не зря старался с экипировкой и перетасовкой инвентаря. У магов к этому скиллу большой резист. Но явно не у этого. Даже если бы не сработало, у меня было заготовлено несколько других стратегий. Я подбежал к магу и встал за его спиной. Один дебаф, другой третий. Осталось три секунды. Один не сработал. Плохо, но ожидаемо. А вот и моя прелесть. ядовитый оковы третьей ступени. Арли его не прокачала, и я безжалостно потратил все свободные очки атрибутов в этот навык. «Ага!» – визжала Арли первая. Глеб крепко держал ее, не давая вцепиться в глаза неудержимо хохочущий Арли второй. Небольшой урон ядом в течение 15 секунд. Применение к магам практически бесполезно. Слишком большое сопротивление к магии тьмы. Но мало кто знает, что каждые 2-3 секунды есть 15-процентный шанс сбить заклинание. В описании об этом не говорится, но я знал. Будучи НПС, у меня были сведения об этом. Кто-то пробегал мимо, но не вмешался. Еще бы. Темный жрец дорвался до мага. Ему жить надоело. Прежде чем как действие паралича закончилось, я обхватил одноручный меч обеими руками и со всей силы вонзил его в шею шматко-69. Крит! «Ещё бы, я свою ловкость подкачал бафами и банками. А вот на тебе неприятный дебаф разложения четвёртой ступени. Но я всё ещё тёмный жрец. Двух-трёх разрядов молнии от стихийного мага мне будет достаточно, чтобы слечь. Не знаю почему, но этот маг меня бесил. Наверное, я злодей. Крит!» «Фига он его месит!» — вскрикнула Арли вторая с проводом в голове. Настоящая Арли сидела на диване недовольно бурчала себе под нос. Глеб внимательно наблюдал за происходящим на мониторе. «Моя юркая темная эльфийка прыгала вокруг мага, выбивая по нему криты. От ловкости персонажа в игре зависит скорость передвижения, но не умение владеть собой. Полное погружение было бы нарушено, если нельзя пользоваться своими реальными талантами. Я не стал рисковать и активировать боевой режим, который предназначен только для неигровых персонажей. Это может привлечь ненужное внимание». поэтому приходилось проводить расчеты своих движений в реальном времени. Это тяжело. Один раз я пропустил удар, снявший сразу половину хитпоинтов. Персонаж Арликина смогла увернуться от малого шокового удара. Глеб первый раз такое видел, а я чуть не наложил в штаны. Было бы неловко, без самоконтроля тяжело. Холодный расчет получается плохо. Арли вторая внимательно наблюдала за Глебом и передавала информацию мне. Он разговаривал сам с собой. Считается, что невозможно просто зайти за чужого персонажа. Но больше всего его повергло в недоумение, что один человек был и там, и тут. А как я перебирал инвентарь? Глеб не мог уследить глазами, что и куда переместилось, оделось, использовалось. Эта скорость была за пределами его человеческих возможностей и даже рядом не стояла с... Макс скончался. Скоропостижно. «Так», — сказала Арли вторая, — «я бы тебе еще одну фишку показала но боюсь, что нас запалят». «Нас?» С трудом оторвал парень глаза от монитора. Ну да, меняя его. По спине Глеба пробежали мурашки. Креповато это как-то. Обе Арлера смеялись. От этого синхронного смеха даже мурашки покрылись мурашками. Ты привыкнешь, сказала настоящая девушка. О, нет, я не хочу к этому привыкать, поднял ладони кверху Глеб. Нет, нет и еще раз нет. Желаете покинуть Айвал? Да. Деактивирован модуль генератор персонажей. Я отключил от себя разъём и бухнулся рядом с Арли. Она недовольно сверлила меня глазами. «Что?» – устало спросил я. Я не расслышал, что она бурчала Пришлось переспросить. «Я копил эти очки несколько месяцев», – выкрикнула она. «Ого», – удивился я, – «так долго?» Глеб с непонятным видом рассматривал провод Айхол и криптоключ Арли. Убедившись, что они не видоизменены волшебным образом, он повернул голову в мою сторону. «Да, — протянул даже не знаю, в чём подвох. Арли грустно захихикала. — Арли, можно тебя на минутку? — спросил Глеб и махнул в сторону выхода из комнаты. — Говори здесь. Арли, говори. — Глеб вздохнул. — Хорошо. А теперь объясните, как вы это сделали. Я скриптоид и... — он скриптоид! — прозвучало в один голос. Один был уставшим, а другой с издёвкой. — Может, хватит, а? — тяжело попросил Глеб. Он прищурился, на его молодом лице проступили морщины. «Слушай, ты!» — крикнула Арли, Глеб вздрогнул. «Достал ныть! Что ты хочешь, чтобы тебе объяснили, а? Я сама не знаю ничего. Он тоже, судя по всему, не совсем вдупляет. Что ты такой тупой-то, а? Мы к тебе для чего пришли? Наверное, чтобы узнать, как он это делает, не? Хватит задавать дебильные вопросы, шоколадофил стероидный!» Я захлопал глазами. «В смысле, я не вдупляю?» «Ты!» — возмутился было Глеб. «Не ты тыкай мне тут!» — злилась девушка. «Прошло-то время!» «Тебе один раз сказали, второй раз объяснили третий раз доказали как там три мешка с данными тебе уже отправили ты чего прикопался пакета поправил я арли интенсивно закивал головой наконец-то на дело говорит повисла тишина хорошо с большим усилием выговорил глеб я свяжусь с ними эффект глубокие сомнения завершён эффект деградации первого уровня завершён